Ла Фонтен. Городская и полевая крысы. Однажды крыса городская на пир к себе землячку позвала. Землячка ж та была провинциалка, крыса полевая. Вот гости в барский дом является назов. Там в зале на ковре французском хозяйка ждет ее. Обед уже готов, и счету нет всем яствам и закускам. Какая роскошь! Подлинный, что рай! С господского стола за месяц все объедки приберегла хозяйка для соседки. Что хочешь, то и выбирай. Тут, насказав любезности нещетно и весело болтая всякий вздор, уселись крысы на ковер и принялись за яство беззаботно. Вдруг. Слабый шум раздался у дверей. Хозяйка взвизгнула, кричит, «Беги скорей!» и в угол шмык. За нею гостья следом. Но вскоре шум замолк, и подчивать обедом хозяйка гостью снова начала. «Пойдем», — промолвила она, «теперь все тихо, слава богу». А гости ей в ответ, «Нет, милая, прощай. Хоть вкусен твой обед, а мне пора в дорогу». Прошу теперь ко мне, я ем не на коврах, и редких блюд таких в деревне не бывает, зато в обеде мне никто уж не мешает, и радостей моих не прерывает страх».